Маша и Медведь Однажды Маша проснулась в прекрасном настроении. Сегодня ей исполнилось восемь лет. Она уговорила родителей отпустить ее в лес, чтобы насобирать там черники и малины для праздничного пирога. Она собирала ягоды и пела песни пока не забрела в глухую чащу. Тут ей навстречу вышел медведь. Он схватил ее и потащил к себе домой. Заметив, что девочка очень напугана, медведище постарался ее успокоить. Он сказал, «Не плачь, я не причиню тебе вреда. Но, понимаешь, мне в лесу так одиноко. Я подумал, что вдвоем нам будет веселее» чтобы Маша чувствовала себя поуютнее, медведь устроил ей мягкую постель изо мха и накормил дикими ягодами и мёдом. Но девочка совсем не привыкла быть так далеко от родителей и очень скучала по ним. День за днём Маша становилась всё грустнее и часто плакала в уголке. Однажды обеспокоенный медведь спросил у девочки, Почему она так несчастна?» Девочка была очень умной и придумала, как вернуться домой. Она сказала, «О, медведушка, я очень волнуюсь за своих родителей. Они наверняка горюют по мне». Медведь подумал минутку и сказал, «Я понимаю. Я схожу к ним и сообщу, что с тобой все в порядке, но ты останешься здесь». «Иди, приготовь гостинцев для своей мамы!» Маша принялась за работу. Когда все было готово, она позвала медведя и сказала, «Вот пирожки для моей мамы. Они немного остынут, и я переложу их в этот кузовок. Но гляди, не пробуй их и даже не трогай. Если попробуешь, я все равно узнаю и очень разозлюсь». Оставшись на кухне одна... Девочка забралась в кузовок, укрылась полотенцем, сверху положила пирожки и стало ее совсем не видно. Медведь взвалил кузовок на плечи и отправился в лес, даже не подозревая, что девочка у него за спиной. На полпути остановился он передохнуть и сказал себе. «Пирожки так вкусно пахнут! Может, я съем всего один?» Тогда Маша сказала низким голосом, «Высоко сижу, далеко гляжу, не лезь в кузовок, не ешь пирожок». Потрясенный медведь сразу отдернул лапу, решив, что девочка видит его из далекой берлоги. Он снова тронулся в путь, но вскоре опять остановился, решив, что тут девочка его уже не увидит. Медведь потянулся к пирожкам. Маша снова сказала, «Высоко сижу, далеко гляжу. Не лезь в кузовок, не ешь пирожок». Медведь отдернул лапу, поднялся и пошел дальше. Через некоторое время он дошел до деревни. Деревенские собаки принялись бешено облаивать его. Бедный медведь так напугался что оставил кузовок, а сам убежал прочь. Счастливая Маша выпрыгнула из своего укрытия и помчалась в объятья родителей. Но для медведя все не закончилось. Вернувшись в берлогу, он обнаружил, что девочка исчезла. Он очень-очень расстроился. Прошло время, и медведь решил заглянуть к Маше чтобы попрощаться. Он уходил из своей берлоги и хотел поблагодарить Машу за ее доброту. «Ты оказалась очень умной и сумела обхитрить меня, но я прощаю тебя и хочу подарить подарок», — сказал он. Медведь положил к ногам девочки старую кожаную сумку, полную монет. На них родители Маши смогли построить большой красивый дом. Они всегда помнили о медведе, которому просто было одиноко.